и мы поражались, различая текстуру окаменевшего дерева, реликта столь далекой эпохи. Это были мезозойские, голосемянные и хвойные, прежде всего, саговники мелового периода, а также веерные пальмы и ранние покрытосемянные третичного периода. Позднее плеоцена ничего не обнаруживалось. Располагались ставни по-разному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 В этих местах ничто не казалось невероятным.